Глава 4. До Нуарека добрались через два с половиной часа. Могли бы и раньше, но потратили время на проверку дороги, не едет ли кто следом. После стычки ждали второй серии, вместе за друга. Однако никто по следам наемников не шел. И вообще дорога была пуста почти до самого города. И только когда она вышла к тракту, земляне встретили довольно оживленное движение. Город сначала рассмотрели издалека, тем более он был достоин этого. Нуарек простирался почти до горизонта. Окруженный с одной стороны лесом, а с другой стороны огромным озером, он занимал почти всю равнину между ними. Глаза сразу вычленили две башни в центре из десяток высоких домов, никак не меньше пяти этажей. Улицы широкие, ровные. Много зелени. Только в центре проплешено. Город пересекает извилистая река. Видны мосты, причем один разводной. В южной части вокзал. На железнодорожных путях стоит поезд. Судя по всему, пассажирский. Вдоль дорог шеренги телеграфных столбов. «Значит, связь у них на уровне», — констатировал Кир. «Прогресс радует». «Может, и телефон есть?» — задумчиво проговорил Герман. «Посмотрим. Помнишь собаку Баскервилей?» «Это ты к чему?» «Эпизод с рукописью. Когда Холмс называл год. Я датирую эту цивилизацию рубежом 19 и 20 веков. «Согласен, коллега», — поддержал игру Герман. «Только вот автомобилей и самолетов мы не видели. Зато аэростаты есть, а автомобили, может, еще и увидим». «Далеко продвинулась Федерация. Серьезный противник». Кир спрятал бинокль в футляр и посмотрел на солнце. «Скоро полдень. Ну что, вперед? Город ждет». Город и не подозревает о незваных гостях. К счастью. После паузы добавил Герман и ударил пятками коня. «Едем!» Заставы на въезде не было. Только будка полицейского на углу улицы, рядом с овощным киоском. Стараж порядка лениво взглянул на проезжавших мимо всадников и прикрыл кулаком рот, пряча зевок. Герман мимоходом посочувствовал ему. «В форменном кителе, в фуражке, да по такой жаре стоять погано!» Здесь никто не требовал съезжающих платы за возможные недоразумения с лошадьми. Видимо, служба уборки улиц справлялась без дополнительных стимулов. Винтовки наемники предусмотрительно спрятали в чехлы и поступили верно. В городе никто оружие открыто не носил, кроме полиции, разумеется. Но у тех только револьверы. Человек с винтовкой за спиной привлекал повышенное внимание. Не откладывая в долгий ящик, провернули две сделки. Нашли покупателей на трофейного коня, И трофейное оружие. Много не торговались, отдали по небольшой цене, но в накладе не остались. И неплохо пополнили запас наличности. Потом купили весь ник Нуарека и внимательно изучили списки гостиниц. Остановили выбор на Осеваторе. Гостиница третьего уровня, в переводе на земной, это где-то четырехзвездочный отель. Основным критерием выбора стало расположение Осеваторе неподалеку от железнодорожного вокзала и рядом с рекой в случае чего удобно уходить, хотя крайне нежелательно допускать этого самого в случае чего. При гостинице была конюшня. Лошадь принимали под запись и обслуживали все время, что человек жил в номере. Земляне так и сделали. Отдали своих скакунов, приплатив конюхам, чтобы те приглядывали получше. Одноместный номер гостиницы имел две комнаты и уборочный отдел из двух помещений – ванна и санузел. Мебель в номере почти новая, лампы электрические, на полу ковры, везде чистота и порядок. Наемники сняли соседние номера на третьем этаже. У обоих красивый вид из окна, река и парк. Уютная гнездышка оценил обстановку Кир. В таком бы с девчонкой зависнуть, а не с газетами и журналами. Герман на вздохе и сетования друга внимания не обращал, просматривал купленный справочник. Интересно, здесь сидематограф есть? Герман оторвал взгляд от справочника. Это ты к чему? Если есть, то там можно увидеть самые важные эпизоды жизни Федерации. А что может быть важнее канцлера? Мы хоть посмотрим на него в натуральном виде. Надо узнать, — одобрительно кивнул Герман. Пойдем за газетами, выясним. У нас уже есть одна кипа, — кивнул на стопку лежащих на столе газет Кир. Начинай изучать, а я пройдусь. Герман немного подумал, потом согласился. — Давай. Только переоденься и револьвер спрячь, а то висит на виду. Двух часов хватит на прогулку. — Полне, Встречаемся здесь же. Кир посмотрел на часы. — В 15.00 закажи обед. — Закажу. А ты купил бы пару местных хронометров, а то с нашими еще засветимся. — Сделаю. Ну, бывай. И Шилов направился к себе, на ходу снимая ремень и кобуру. Без винтовки и автомата Шилов поначалу чувствовал себя неуютно но понемногу привык и перестал вглядываться в прохожих, ожидая угрозы с их стороны. Спрятав внутреннюю осторожность, он расслабился и стал с интересом смотреть по сторонам, разглядывая улицы, дома и людей. Нуарек был самым большим городом на востоке страны. Он изначально строился как форпост федерации у границы со степью и со временем стал центром региона. Промышленный бум и резкий технический прогресс последних десятилетий превратили его в современный мегаполис – На здешний лад, конечно. Во всяком случае, все технические новинки и достижения здесь появлялись почти одновременно со столицей. А еще Нуарек был красивым городом. здания оригинальной архитектуры, от простых одноэтажных до высоток в 7, 8 и больше этажей. Небольшие аллеи, разбитые посреди дорог, мосты с фигурными ограждениями, по улицам ездят экипажи и фаэтоны, скользят по узким рельсам конки, ведомые парами здоровых лошадей. Хватает велосипедистов. На перекрестках стоят регулировщики, одетые в черно-белую форму. В руках держат ярко-красные флажки, манипулируя ими с изяществом жонглеров. На улицах много горожан. Спешат по своим делам разносчики, снуют мелкие торговцы, неторопливо прогуливаются пары. Теплый, даже жаркий климат диктует свои условия. Наряд сшиты из легких материалов. Лен, хлопок, шелк. Мужчины в основном одеты в брюки и рубашки. Мало кто носит пиджаки и безрукавки. Сапоги, бывшие непременным атрибутом на границе, здесь уступили место легким ботинкам. На головах у мужчин короткополые фетровые шляпы. Впрочем, кое-кто обходится и без них. Почти у каждого на широком ремне висит сумочка, чуть больше кошелька. В нее складывают всю мелочь. Часы, деньги, ключи. Женщины одеты более свободно. От всевозможных фасонов и расцветок в глазах рябит. Многие держат над головами зонтики, спасаясь от палящих лучей солнца. Миновав большой разводной мост, Кир вернул на широкую улицу и вышел к центру. Здесь стоял настоящий рыцарский замок с высокой крепостной стеной, угловыми башнями и подъемным мостом. За стеной видны еще две башни, сложенные из темно-красного камня. Лет 300 назад замок служил защитой от набегов степняков, а сейчас стал городской достопримечательностью. Его специально не сносили. Берегли для потомков. Перед замком была большая площадь. С нее вела широкая дорога прямо к комплексу высоток, стоявших у реки. На дороге Кир и увидел местное чудо техники – автомобиль. В принципе, это была переделанная карета, поставленная на обрезиненные колеса. Впереди за большим горизонтальным рулем выседал водитель. Позади него скамья для пассажиров, а за ней двигательный отсек. Судя по черному дыму и характерному тарахтению, в отсеке стоял самый настоящий двигатель внутреннего сгорания. Видимо, один из первых в Федерации. Коптила эта штука ужасно и гремела от души, но ехала сама. Прохожие от нее не шарахались, значит, привыкли. Кир состроил удивленное лицо и спросил у проходящей мимо пожилой пары. «Это что за штука?» А женщина солидного вида в строгом темно-сером платье и шикарной шляпе опередив спутника ответила. «Самодвижущаяся карета! Модная новинка!» Судя по голосу, новинка вызывала у нее резкое чувство недовольства. Спутник дамы, почтенный господин в черном костюме с на носу, примирительно вставил. «Дорогая, это прогресс! Такая машина есть только в столице и у нас!» Дама фыркнула и высокомерно вскинула голову. «От нее только шум и невыносимая копоть!» Не слушая благодарность Кира, она решительно пошла дальше. Спутник, извинившись взглядом, поспешил за ней. Шилов усмехнулся и посочувствовал ему. Такая жена не подарок. Он прошелся еще немного. Нашел несколько киосков с газетами. Синематограф здесь еще не изобрели, зато фотоаппараты уже были. Кир набрел на фотостудию, витрина которой была заставлена фотографиями разных размеров. Со снимков на Шилова смотрели лица мужчин, женщин, детей. Кроме них висели фотографии фонтанов, мостов, какого-то завода, поезда. Увидел Кир и сам фотоаппарат – здоровенная бандура на треноге, а рядом машинка, раза в три меньше, видимо, для любителей. Дойдя до перекрестка, Кир свернул на другую улицу, а через 10 минут еще на одну и вышел к большому фонтану. За фонтаном был парк. У входа стояли несколько полицейских, и Кир туда не пошел. Машинально взглянул на запястье левой руки и чертыхнулся. Свои часы оставил с поклажей, а новых пока не купил. «Где-то я уже видел часовую лавку», — вспомнил он. «Возьму хронометр и в гостиницу. Хватит бродить». Кир развернулся в обратную сторону и вновь прошел мимо фонтана. Взгляд зацепил фигуру полицейского. Местный страж порядка смотрел на Шилова. От такого внимания Киру стало не по себе, и он ускорил шаг, спеша покинуть это место. Часовая лавка занимала первый этаж старого деревянного здания. Здесь продавались хронометры и часы различных видов. От настенных до карманных. Пожилой торговец, внимательно посмотрев на клиента, предложил часы марки Ваеста. Очень прочный корпус. Защищен от проникания пыли и влаги. Стекло вагойское. Такое прочное делает только на заводе Аблинера. Кир посмотрел на часы и перевел взгляд на торговца. С чего взяли, что они мне подойдут? Так вы же из границы приехали? Позволил себе легкую улыбку тот. По одежде видно. Шарберы, сапоги, шляпа, кушбара. Типичный наряд искателя древностей. Только кабуры нет. У нас о приключениях копателей и поисковиков уже романы пишут. Молодежь и дети зачитываются. Шарберами здесь называют брюки типа джинсов. А кушбара – кожаная жилетка с длинными полами и множеством карманов. Наемники эти названия уже знали. Только не знали, что подобный наряд столь явно указывает на профессиональную принадлежность владельцев. «Надо менять гардеробчик», — мимоходом подумал Кир, слушая торговца. «А то каждая собака будет знать, что мы с границы». «Ладно, дядя, раз так хвалишь, возьму твои часы». 27 семь понгов», — обрадованно сказал торговец. «Я их продаю по 30, но вам сделаю скидку». «Хм, распродажа, что ли?» — хмыкнул Кир. «А давай по 25, но я возьму пару». Торговец удивленно посмотрел на клиента и покачал головой. Тогда по 26. шесть. Идет. В гостиницу Шилов вернулся через час. Сразу зашел к Герману, постучал условным стуком. Тот открыл дверь. Где тебя носило? Почти 3 часа гулял. Недовольно спросил Ветров. Обновки покупал. Какие обновки? Кир положил на стол две сумки. Пора менять наряды. А то тут каждая собака знает, что носят поисковики и копатели. Мода, видите ли. Ясно. Ну давай сперва пожрем. Я уж заказ сделал. Кира одобрительно кивнул и хлопнул себя по животу. А вот это правильно. Подкрепиться сейчас не мешает.